Глава 9 Это как между молотом и наковальней, только в вариации Роркха. «Маус, какого импа? Где все?» «Сдохли, Арч! Сдохли! Все сдохли!» Орал фокусник, бросая короткие взгляды на карманное зеркальце. «И мы тоже скоро сдохнем такими темпами!» «Восток черный!» — крикнул Вест откуда-то сверху. «И север!» Чёрный — значит смертельная опасность. Был бы хоть красный, куда ни шло. Красный в наших обозначениях — это когда все поляжем, но кто-то может и выкарабкается. Только в этой партии красной была лишь наша кровь, а всё остальное — чёрным. В особенности наш боевой дух. И я не про отряд, а про игроков в целом. Поначалу всё шло отвратительно, но терпимо. Первую атаку выдержали, вторую и третью тоже. Затем нам пришлось отступить. Слишком много раненых, слишком мало маны осталось у Айи и Овера. Хотя у рыцаря не было маны, но имелся какой-то аналог, восстанавливающийся со временем. Да и мне не помешало бы дозарядить барабаны. Мы потеряли обоих ликанов, что сопровождали Рина. Монстры сожрали трех безумцев. Впрочем, это им вышло боком. Зато нам пришлось срочно отступать из пылающего квартала. Благо, нас быстро прикрыли. Вперед вышли игроки из свободных гильдий, отрядов и из числа одиночек. Они пошли на пролом не пытаясь прорваться к центру. По сути, у них была одна задача — перебить столько тварей, сколько смогут, пока сами не помрут. Так что линия боя превратилась в цепочку взрывов. Несколько кварталов Роркха снесло подчистую, а на их месте даже руин не осталось. Воронки через каждые десять шагов, а некоторые прорвались даже на верхние уровень катакомб, обвалив еще и их. Им по повосрань, проворчал Маус. У них там души губы на каждом шагу. Ассасинов переассасинили. Ожидаемо, пожал я плечами, поморщившись от боли. Одни из немногих существ, способных передвигаться по теням. И лучше с ними в этих тенях не встречаться. Это в обычном пространстве твари не так уж сильны. Но в тени их вотчина. Короткие пути к кристаллу отрезаны. Небо тоже заполонили твари но те пытались вырезать наши тылы. Маги и снайперы показали, что не зря играют на своих архетипах. Небо вычистили в первые 20 минут боя, хоть ценой половины тылов. Там и раз вы сильно пострадали. После череды столкновений вперед выдвинулись гильдии, что должны были расчистить нам путь. Вернее, паладином. Мы пошли вместе с ними, но это было зря. Кольцо сомкнулось именно в этот момент, а мы прошли всего половину пути. Это была мясорубка. Как во время какой-нибудь обороны, когда твари прут сплошным потоком. Только вот у нас ни укреплений, ни орудий. Дольше всех держались пилигримы. Последними пали молоты Этера, и это было эпично. Никогда не думал, что встречу в Роркхе отряд сопоставимый по силе с паладинами. Молоты развернулись на всю катушку. Стало понятно, что им нужно было пространство для маневра, потому они так невзрачно отыграли великую оборону. Но когда один из хантов начал шмалять молниями во все стороны, а другой внезапно превратился в мини-торнадо, мы решили убраться подальше. И вот мы сидим в руинах какого-то здания. Впереди виднелись кратеры воронок, оставленные самоубийцами из числа одиночек. Да, с тех пор мы не продвинулись ни на шаг. Все пространство впереди покрыто трупами и залито кровью. Один неверный шаг, и ты соскользнешь с края воронки в яму. А обратно уже можно и не выбраться. Маус пытался организовать связь с остальными, но получалось не очень. Судя по полученной информации, уничтожено порядка 80% игроков. Пирамида пала, попутно залив жидким пламенем все вокруг, в том числе и путь, по которому шли игроки. Паладины целых эти понесли потери. Их прикрывали до последнего. Часть расов и пилигримов тоже живы. В основном те игроки, что окружали отряд Гара. Остальных разбросало, но Маус пытался координировать их в одну точку. В небо взлетели зеленоватые вспышки светлячков. Место сбора. Нам бы тоже к ним, но мы слишком далеко на передовой. К тому же Рина сильно ранена, без звероформы он не сможет быстро залечиться. Еще Эл опять умудрился сломать свой меч. Человек, которому категорически не подходит холодное оружие. Но его это не останавливает. Под усилением пепла хаоса можно и вилкой воевать. Парню тоже сильно досталось. Он попытался уйти в тени, чтобы атаковать со спины одного непрекословного, но его самого ударили в спину. Как позже выяснилось, те самые душегубы. Мы прошли от силы половину пути, так что прорываться дальше будет трудно. Вроде как и монстров новых не появляется, так что основную массу игроки все же перебили. Только вот восток черный, как и все остальное. Овер далеко до часовни? Ближе, чем до паладинов, но прорываться будем с боем. Значит, пора вываливать козыри. Арч, — произнесла она, — я не смогу. Сложно объяснять, но механизм особой взрывчатки завязан на божественном проклятии. То есть никаких волков-камикадзе? Девушка отрицательно помотала головой, затем робко посмотрела на меня и добавила, «А еще у меня хант проклят. Я ослаблена и в любой момент просто умру». «Нам нужен Йорк! Где этого алкаша импы носят? овер путь Рыцарь ткнул пальцем в сторону чернеющего перекрестка. «Надо сместиться вправо, значит, сможем пройти по краю кратеров. Только вот нас сметут раньше, чем мы пройдем половину пути». «Айя, нам придется воспользоваться демонической силой. Я не вижу другого варианта». «Хорошо. Но я не смогу разгуляться на полную, иначе вас всех сметет. Даже четверых шизов не использовать. Три максимум». «Да что же такое-то», — с грустью вздохнул я. «Все через одно место идет». «Давай!» Девушка кивнула и отпустила все цепи, кроме трех. Мы по команде выбрались из убежища, если это можно так назвать, и пошли в сторону от монстров. а Айя же повела троих психов прямо в изрытые воронками кварталы. Девушка была как на ладони, так что ни у кого не оставалось сомнений в исходе. В этой партии это будет ее последнее заклинание. Мы же двигались вдоль кромки руин наполовину уцелевших строений. По левую руку кратеры через каждые десяток шагов. По правую — остатки какой-то промышленной зоны. Рина все еще был плох, а его стая, что изначально прикрывала паладинов, так и не смогла добраться к нам. Полегли где-то на середине пути. Эл двигался впереди вместе с Вестом. Но стрелять в основном приходилось мне. Я быстрее всех реагировал на опасность, ведь мы с Джексом прекрасно ориентировались в происходящем хаосе. По крайней мере, в радиусе 30 метров я всегда успевал заранее обнаружить врага. А потом полыхнуло слева. Никто не оборачивался. Если смотреть на призванного демона с такого расстояния, то можно и ослепнуть. Овер как-то прикрыл нас своей аурой, но она не сильно спасала от жара. Впрочем, камень под ногами плавился, а мы нет. Значит, все-таки спасала. Зато прорываться стало труднее. Из-за бушующего пожара мне сложно было ориентироваться на местности. Атаки монстров проходили все ближе и ближе. Пару раз Элу пришлось помахать своим сияющим мечом. «Туда!» — проскрежетал рыцарь. «Часовня там!» Он указывал на покосившуюся железную ограду. То ли парк, то ли сквер. Все деревья вырваны с корнем, трава пожелтела и пожухла. Повсюду валяются камни и осколки кирпичей. Впрочем, вход в часовню мы заметили сразу. Простое одноэтажное строение местами обвалилось, но это не страшно. Всем ясно, что сам алтарь находится под землей, а, судя по отсутствию воронок, часовня должна быть цела. «Это еще что за зверь?» — произнес Маус. «Какой красивенький!» — проворковала она. «В жизни не видел ничего прекрасней. Это уже Эл. «Единорожка!» — произнесла восторженная Неми и потянулась к существу рукой. Посреди поляны стоял натуральный единорог, словно сошедший с иллюстрацией детской сказки. Белая шерстка, витой рог, густая серебряная грива. Отряд завороженно смотрел на существо, а затем медленно побрел в его сторону. Я даже растерялся на секунду. Их словно магнитом к нему тянет. Да, красивый, статный, волшебный зверь, только вот... Вас не смущает, что он жует чью-то руку, спросил я опешив «Ты просто сноб, Арч», — проворчал Маус, — «и ничего не понимаешь». «Сноб?» — до меня начало доходить. «Нет, я все понимаю, но Неми-то куда лезет? Или это потому, что она девушка?» Нисходя с места, я выстрелил стужей прямо в череп твари. Пуля просвистела над плечом Анны, но все равно рассыпалась всполохами возле морды единорога. Отряд развернулся в мою сторону, и в глазах их было столько ярости и гнева, что мне на секунду стало страшно. Мне кажется, даже я не способен на такой взгляд. Ну нафиг, буркнул я себе под нос. Оба лиса заряжены стужами, а вот в сетройте еще оставался барабан Бетельгейза. Пришлось выхватывать оружие и вновь стрелять. Маус попытался заслонить зверя своим телом, но не успел, хоть мне пришлось немного скорректировать выстрел. Пуля расцвела магическим бутоном в двух ладонях от морды твари. А вот сердцевина прошла дальше, полоснув зверя по морде. Немного не попал, обидно. Зверь заревел разъяренным монстром, а отряд кинулся на меня, пытаясь скрутить. Рина рычал и словно вообще забыл о своих ранах. Радовало одно. Ребята лезли по факту голыми руками. Кинжалы, мечи, сики, но никакого пепла хаоса или метательных карт не было, так что ничего трудного. Красная лента подходит не только для уклонения от атак врагов. Ею можно даже от пулю ворачиваться, если обобщать а от горстки обезумевших людей я увернулся, даже не вспотев. Единорог, когда понял, что они меня не остановят, наклонил голову и сам ринулся в атаку. Признаться, он был довольно быстр. Не будь я, еще быстрее было бы грустно. А так я даже уклоняться не стал. Сам хотел сблизиться с тварью, так чего теперь убегать? Руки сработали на автомате, Нокс рявкнул третьим калибром практически в упор несущейся твари. С нынешней силой Джекса тяжелый револьвер был сродни пушинке а вот от безголовой несущейся туши я все же увернулся полуоборотом пропуская монстра копытное в шаге от себя отряд ошарашенно переводил взгляд с сдергающейся кучи мяса на меня и обратно первое заговорила неме у меня же воли почти как у тебя арч как так то сверх воля дает свои плюшки пожал я плечами ты вообще хоть какое то воздействие почувствовал нет просто нет просто нет похоже этих живьем пожрали произнес овер оглядывая улыбающиеся лица мертвых хантов вот тебе единорожка!» впервые о таком слышу почесал голову маус массовый гипноз это как то чересчур имбова монстр третьей волны подытожил вест либо он вообще не должен был появляться в нашем рорке а здесь может все таки это мы нарушаем правила «Пойдем в часовню, времени и так мало». Одну из створок заклинило, другую снесло с петель. Внутри винтовая лестница была завалена камнями, так что мы потратили немного времени на разгребание. И вот мы, наконец, внутри. Тут было темно и прохладно. Вокруг овера заплясали призрачные огоньки, освещая все зеленоватыми отблесками. Как и все остальное в этом городе, часовню покрывал толстый слой пыли. Мы прошли мимо развалившихся от времени скамей прямо к алтарю. Рина снял сеть с десятком оторванных голов монстров, а сам уселся в углу, переводя дыхание. Эликсиры делали свое дело, так что скоро ликан будет в порядке. «Ну что с Йорком?» — произнес я и хлопнул первой башкой по шипам алтаря. Остальные в отряде проделали то же самое со своими трофеями и начали читать молитву. Неми стояла на коленях перед статуей божества, обращая к нему призыв. Овер стоял у нее за спиной, делая то же самое. Длительные секунды ожидания нарушил голос рыцаря. «Ничего!» «Тут никого нет», — подтвердила Неми. «То есть вообще. Даже от алтаря не исходит никакой силы. Ни-че-го!» «Имповы ляхи», произнес я. «Он ведь даже в оборону был. По ту сторону, но ведь был. Хоть какой-то отклик». «Да!» — кивнул шлемом рыцарь. Я его даже на другом ханте тогда почуял, а сейчас пустота. «Может, он просто напился и спит?» — произнес Маус. «Ну, там похмелье, все дела». Но шутку никто не оценил. Если у нашего боевого духа и имелось дно, то мы его только что пробили. В часовне повисла гнетущая атмосфера уныния, и я первым понял, что так дело не пойдет как бы все ни было плохо, сдаваться еще рано. «Значит, по старинке будем?» постарался я добавить в голос уверенности. «Раньше без него играли как-то, так что и сейчас справимся». «Надо соединиться с паладинами», — озвучил Вест общую мысль. «Маус, попробуй связаться с Гара». На установление контакта ушло около двух минут. За это время я выяснил, что у меня закончились патроны россыпью, но почти все барабаны полные пересчитал остатки гранаты, с грустью вздохнул. Две трети боезапаса истратили. Ликанов потеряли. Ай-и нет, а она вот-вот помрет. купе с недееспособной Неми получалось Штелл со своим огрызком меча. Не такая уж и плохая боевая единица даже без своих теней. Паладины продвигаются к линии кратеров, отчитался Маус. Их там под сотню игроков в общей куче. Но в Роркхе повсюду идут битвы, так что должны быть еще живые. Скажи, что мы двигаемся к ним. Чем сможем, тем поможем. Маус кивнул и продолжил о чем-то договариваться через зеркало. Я оглядел отряд и в очередной раз захотел вздохнуть, но удержался. Нельзя подавать вида. Надо держаться прямо. Все возможно, пока мы сами не сдались. Выбирались мы с боем. Опять. Залечивший раны Ирина чуть было не лишился Нагида и в целом был близок к тому, чтобы помереть. То ли наше присутствие в часовне вызвало такую агрессию монстров, то ли они тоже любители единорожек. «Я пустой», — произнес Вест, закидывая лук за спину. «Сраный кислотник». Не помню правильного названия этого червя из бездны, но плюнул он кислотой прямо Весту в спину. Колчан со всеми стрелами просто растворился. «Плащ спас Ханта» но руны на подкладке выдохлись. Мы побрели дальше, ориентируясь по звуку. Там, где лязг стали перемежал со своем монстров, там и шли паладины. Не считая пары мелких стычек, добрались до основного отряда без происшествий. Гара был жив, хоть и весь в крови. А судя по взгляду, в том числе и в своей собственной. Паладинов я насчитал человек тридцать, что составляло больше половины отряда. Все-таки они вышли полным составом, включая все резервы и поддержку. «О, вернее Ирина!» — обратился я к своим, когда мы приблизились. «Как самочувствие?» «Нормально. Мы не темные, Арч, так что Яр не замечает». «А мне заметно легче», — прозовела щеками она. «Ауры епископов ослабляют проклятие или просто исцеляют меня?» «Странно. Я прислушался к ощущениям, а затем проверил интерфейс, но тот не работал. «Не чувствую ни одной ауры». «Может, особенности Джекса?» — предположил Вест. «Все-таки хант у тебя необычный?» «Наверное». Мы подошли к паладинам. Я кивнул гара и оглядел собравшийся отряд. Ни о какой сотне и речи не шло. Тут, если повезет, насчитается хантов семьдесят. И даже паладины не выглядели бодрыми, а про остальных вообще говорить нечего. А Медраэль подбодривающе кивнула мне, улыбнувшись. И от этого как-то сразу на душе стало легче. «Умеет же! Аж завидно!» Я в часовне чуть было в мрачную депрессию не скатился, а то и весь отряд мог за собой потянуть. «Плохие новости, Арч!» А вот Гара был в своем амплуа. «Впереди одно сплошное полотно тварей!» «Прорвемся, пожал я плечами, стараясь не отставать от Ами в боевом настрое». «Не прорвемся!» возразил худой бородатый хант с глазами без зрачков. Ясный не видит ни одного прохода. монстра окружили кристаллы и к ним подтягиваются все новые твари. Ясный? — переспросил я. — Окружили? Чего? Вместо ответа безглазый ткнул пальцем в небо. Проследив за направлением, увидел точку ястреба или орла. Отсюда даже соком не разглядеть. Зато этим самым оком отчетливо была видна полупрозрачная нить между птицей и хантом. Это вот, значит наблюдает за полем боя с высоты птичьего полета. Повезло, что небесные твари сдохли первыми, хоть они и нанесли нам значительный урон. Зато оставили игрокам чистое небо. «Большая часть монстров сосредоточена вокруг площади», продолжал Безглазый. «Но в центр к камню не лезут. Стоят плотным кольцом. Примерно треть от общей массы сейчас рыскает по Роргху в поисках игроков, и нас в том числе». какой план Задал я самый очевидный вопрос. «Придется спускаться», — произнес гарам мрачным голосом. «В катакомбы? Откуда они и полезли?» — произнес я со скепсисом. «Вариант не очень, но другого нет. Сквозь кольцо мы не прорвемся, а в узком пространстве есть шанс пробиться». «Или встретить разогнавшегося бронерога». «Арч!» «Если мы встретим разогнавшегося бронерога в катакомбах, я лично тебе язык с мылом прополощу». «Ворона!» — поддакнул безглазый. «Пристрелю», — бросил я и на этом диалог как-то сам собой сник «Гара ведет этот отряд, а приказ капитана не обсуждается. Да, я выразил свой скепсис, но ему и самому не просто принимать такое ответственное решение. Так что я поспешил извиниться. Все-таки никаких иных идей и предложений у меня нет». Проблема была очевидной. Катакомбы завалены в полосе взрывов. В основном верхние уровни, но имп его знает, что там ниже. Взрывы вполне могли повредить крепежи, и там вообще все завалено. Рисковать и спускаться сейчас, уходя на третий уровень, было рискованно Вряд ли нам позволят потом подняться. С воронками другая проблема. Там все оплавлено демоническим пламенем до гладкого состояния. Паладины не смогут двигаться строем, минуя поле боя. Половина точно свалится, а если растягиваться цепочкой, то мы станем легкой добычей. «Можем замутить отвлекающий маневр», — наконец я выдал идею. «Поясни?» — спросил Гара. «Основная масса игроков идет в обход, собирая на себя все внимание, а небольшой отряд пройдет напрямик». «Слишком рискованно», — произнес Гара после пары секунд раздумий. «Что видишь?» «Мы окружены», — произнес пытовод. Но основная масса идет со стороны центра. Шансы пробиться есть. Через сколько они будут здесь? Раньше, чем мы успеем пересечь руины, даже идя на напрямик. Хорошо, поступим так. Не перестаю удивляться, как быстро он соображает в критической ситуации. Команды летели одна за другой, а остальные безропотно их выполняли. Меньше минуты нам понадобилось на то, чтобы скрыться в ближайшей воронке, глубиной около трех метров и откуда у простых игроков пиротехника такой мощи явно гильдии постарались если вообще не пауки паладины под командованием амидраэль двинули в бок делая вид что обходят руины не нарушая строй в воронке остался мой отряд гаррос без глазом и еще пятерка игроков судя по лицам топовые паладины и один священник от вот глаз колдует прошептала ними оглядывая служителя ну намаливает они и так умеют «Слабенько. Малефик Овера куда эффективнее это делал». Тихо проворчал Гара. Безглазый напряженно всматривался в поле битвы, отслеживая перемещение врага. «Ничего удивительного в том, что монстры чуют игроков. Они и в нашем Рорке реагировали на вес. С чего бы им потерять здесь свою способность?» Но долгое время ничего не происходило. Волна шла плотным строем, а наша главная ударная мощь отдалялась с каждой секундой. Гара не вытерпел и поднялся на ноги. «Догоняем наших. Будем прорываться». «Стой!» — внезапно оборвал его потовод. «Смещаются. Вышли на прямую видимость». «Все?» — с надеждой произнес капитан. «Нет, но большая часть». «Прорвемся!» — произнес Гара, и впервые я услышал нотки радости в чьем-то голосе за всю эту сраную партию. Мы выждали еще около шести минут. Ровно столько понадобилось тварям, чтобы атаковать паладинов и их окружение. У ребят были все шансы выстоять и прорваться, несмотря на отсутствие части воинов. В конце концов, Амидраэль тоже не за красивые глазки в легендарную семерку входит. Монстры неслись и неподалеку от нас, но миновало. Ни одна тварь так и не заскочила на огонек к нам в яму. В конце концов, патовод сообщил, что путь свободен и понеслась. Вернее, мы понеслись. Выбраться из ямы оказалось куда труднее, чем забраться в нее. Особенно паладином с их доспехами. Ведь даже мне пришлось помогать себе кинжалом. Я сразу активировал око и осмотрелся. Ястреб ястребом, но божественный глаз тоже не помешает. Путь был относительно чист. То тут, то там проносились черные пятна, но на нас никто не обращал внимания. Маршруты, говорим, заранее, так что двигались цепочкой за нашим разведчиком а он, на удивление, ловко скакал по развалинам, несмотря на то, что глядел сам на себя с неба. Впрочем, нубов здесь не было, так что чему я удивляюсь? На крайний случай Маус может телепортировать пару хантов на небольшое расстояние в пределах видимости. Может и больше, но если быстро, то двух-трех максимум. До первого столкновения мы успели проделать половину пути. Какая-то бродячая тварь, похожая на шестирукого скорпиона. Именно с руками, а не лапами. Впервые видел подобную криповую мерзость, хотя уже не первый год в Рорке. Тварь быстро зарубили, отделавшись парой вмятин на доспехах паладинов. А вот дальше начались бега на перегонки. Все ближайшие монстры остановились словно по команде. Развернулись и понеслись в нашу сторону. И так получилось, что на средних дистанциях мог работать только я один. Анна помогла гранатами, но ее проклятые обрезы были не особо эффективны на таком расстоянии, а без бафа Йорка еще и убивали самого владельца. Гара пытался отстреливаться, но в полном доспехе это было трудновато, так что он особо по сторонам не смотрел. Если капитан куда-нибудь свалится, то все операции придет кирдык. Я привык исполнять проходки ленты, но вот скакать по руинам и скользким ответвлением параллельно отстреливая тварей, было необычно. Но Джекс был хорош, так что мы справились. Лишь миновав полосу обугленных кварталов, сошлись в ближний бой. Но тут уже ничего не поделать, пачка монстров вышла на нас в лобовую. Тем временем от паладинов отделилась весомая группа тварей, что пыталась нагнать нас в спину. Между молотом и молотом оказались. Это как между молотом и наковальней, только в вариации Роркха. Тут уже все подключились к битве. Паладины танковали волну тварей, Рина, Вест и Эл помогали как могли. В какой-то момент она тоже подключилась, отчего ее хант моментально посерел к полуобвалившемуся зданию пробивались силой. Разбираться со всей этой визжащей ватагой не было времени, поэтому один из паладинов быстро нашел спуск в подвал и чуть ли не силой запихнул туда гара. Монстры лезли из каждой дыры, перли из всех щелей. Тройку паладинов уже было не спасти, их взяли в плотное кольцо. Епископа нигде не было, уж даже не знаю, где мы его успели потерять. «Уходи, Арч», — произнесла она. Я все равно не доберусь до площади. «Я прикрою с твоего разрешения!» произнес Рина, ломая хребет какой-то твари. Хоть мне и не хотелось оставлять здесь еще и танка, но, судя по количеству красной крови, Рина скорее будет обузой, нежели авангардом. Да и не хочет он оставлять Анну одну. Поэтому я молча кивнул, пристрелил парочку особо ретивых тварей и юркнул в дверь. Следом просочились Вест и Элда, последнего отбивавшие нападения Маус щелкнул пальцами, и по ту сторону двери что-то пшикнуло. С этим звуком вспыхивают разбросанные карты, но звуки боя не прекратились. «Где остальные?» — спросил Гара, когда мы спустились по хлипкой лесенке. «Бежим!» — рявкнул я, ничего не объясняя. Но никто не стал со мной спорить. Сколько играю в рорк, не припомню ни одного случая, чтобы Анна ушла без фейерверка. А если учесть подготовку к этой партии, уверенно, дома ничего не останется. Уж не знаю, что она там готовила, для чего нужен был баф от Йорка, но уверен, что и без этого у девчонки хватит взрывчатки на праздничный салют. Мы добрались до каменной лестницы, ведущей вниз. Из темноты пахло холодом и плесенью. Это точно спуск в катакомбы. Затем все затряслось так, что нам на голову посыпались камни. Но я же говорил. Впереди что-то сияло белым, так что я быстро сообразил активировать еще и длань. Око прекрасно позволяло ориентироваться в кромешной темноте, а вот остальным немного света не помешает. За спиной появились зеленоватые огоньки. Овер тоже разгонял мрак как мог. Так мы и двигались. Паладины шли впереди, готовясь принять удар, но внизу все было тихо. Судя по разговорам, Безглазый потерял связь с птичкой. Я и впрямь больше не видел связующей нити между Хантом и его питомцем. А еще я не видел у разведчика никакого оружия а значит, боевой силы у нас не то чтобы много. Зато я выяснил, что паладины и самгара прекрасно ориентируются в подземельях Роркха. Вот что значит длительное сотрудничество с подземной мумией. По крайней мере, они довольно быстро отыскали спуски на второй, а затем и третий ярус катакомб. Я поглядывал через плечи паладинов, но никакой живности впереди не было. Зато здесь было очень холодно. Ширина большинства проходов позволяла двигаться парами, а ребята в своих доспехах вообще шли плечом к плечу впереди. Мы на ходу допивали остатки зелий и эликсиров, я проверял барабаны, а Маус в привычной своей манере ворчал, как ему не хватает взрывных кроликов. И вот на этом моменте все встали. «Отбой!» — произнес Гара. «Язык с мылом полощу тебе, Маус!» Я глянул поверх парней, но ничего не увидел и лишь подойдя ближе, заметил это маленькое недоразумение, что сидело посреди длинного коридора. Это был сраный белый кролик. «Ну почему именно он? И что он вообще делает в подземелье? На третьем ярусе, к тому же!» Зверушка мило сидела на каменном полу и терла лапками мордочку, не обращая на нас никакого внимания. «И от этого зрелища у меня волосы на затылке начали шевелиться!» «Ребят!» — икнул фокусник. — Ща я все исправлю, только без паники. Никому не паниковать. «Сам успокойся для начала», — прошептал я. «Где один пушистый говнюк, там и вся стая». элтак вообще чуть было в тени юркнул, увидев засранца. «Ну да, у парня с этими тварями свои счеты». «Ненавижу кроликов», — прошепел ведьмак. Маус тем временем снял цилиндр и медленно надвигался на зверька, держа шляпу словно щит. Идея была не так уж плоха, как мне кажется. Он же сам сказал, что этих существ требовалось наловить. Может, и в этот раз прокатит? Прокатило. Когда до пушистого ублюдка оставалось пару шагов, он пулей рванул с места и прокатился клыками по руке Мауса. Если бы тот не успел среагировать, то сейчас зажимал бы разорванную артерию на шее. Визг мелкой твари эхом отразился от стен, а мы с ужасом наблюдали, как набухает красным его мелкая тушка. Из темноты на нас налетела еще тьма таких же мразей, хватая всех, до кого смогли дотянуться. Двоих паладинов облепило так, что даже серебро доспехов померкло в темноте прохода. Единственный, кому было плевать на атаку, это Овер, но он мало что мог поделать в такой ситуации. Две твари ухватили меня за левую руку, но моментально сдохли, хлебнув крови из божественной длани. Гара засиял таким светом, что от жара начал плавиться камень. В следующее мгновение Элл все же юркнул в тень, пытаясь уволочь капитана за собой, потому что орда кровососов набухла даже на бронированных паладинах. План был хороший, только вот через секунду парнишка вывалился из тени с дырой в груди. Душегубы были рядом, хоть и не показывались. Я отстреливался как мог, но по напившимся кроликам палить было опасно. «Сдетонируют и похоронят нас под собой» поэтому просто подскочил Гаррой и принялся срывать с него летучих тварей голыми руками. И в этот момент все услышали тоскливый голос. «Я так и не показал вам величайшее шоу!» Маус оскалился белозубой улыбкой, а в следующее мгновение взорвался первый кролик. Цепная реакция была мгновенной. От цепочки взрывов у меня напрочь заложило уши, а падающий свод погрузил пространство в сплошную темноту. Только вот боли практически не было, разве что укусы сильно ныли. А еще око не давало ничего рассмотреть, хотя Хантгара находился вплотную ко мне. В спину ударила волна жара, но не такая, как от доспеха паладина. Скорее, это был отголосок обычного пламени. Я, наконец, понял, что произошло, и принялся руками стягивать с себя пелену. Белый плащ Мауса упал на пол и тут же растаял. Обернувшись, увидел завал из камней метрах в ста от того места, где мы стояли. «Фаршиво получилось», — произнес я, понимая, что мы остались вдвоем. «Идем, Арч! Их жертва не должна быть напрасной!» «Сра, нимпова. бросил я груди ко мне и развернулся. Гара знал путь, и я просто шел следом, молча не задавая никаких вопросов. Все слова уже были сказаны, все молитвы давно прочитаны. Остались лишь мы и камень, который надо разворотить. И все возможно, пока мы живы, потому что сдаваться никто и не собирался. До люка мы дошли минут через двадцать, так и не встретив никого на своем пути. Но никто не рассчитывал на легкую прогулку. Самое сложное впереди, а у меня всего несколько барабанов да пара гранат в запасе. Такое себе, если честно. Отсюда попадем на площадь, спросил я. В подвал мэрии. Тайный ход для правительства на случай эвакуации. Игроки редко им пользуются, да и на обычных картах он никак не отмечен. Ясненько. Тогда я первый. И, не дожидаясь разрешения, схватился за вбитое в камень скобы и пополз наверх. С третьего яруса подниматься было долго, а на гара еще и полный доспех плюс щит. Но и хант у него не из слабаков. Подъем упирался в железный люк, который никак не хотел поддаваться. Я уж подумал, что заклинило, но нет, просто завалило камнями. А Джекс стал куда как сильнее. Это я оценил. Разумеется, на центральной площади мало что осталось от зданий. Зато сама площадь целехонькая. Даже следов пыли не видно. Высунув голову из люка, оглядел пространство оком. В центре пылал кристалл. Точно такой же, как и тот, что я видел в реале. Также увиты алыми венами, но здесь они уходили прямо в землю но, приглядевшись, понял, что они не совсем одинаковы. Похоже, но все-таки это были два разных камня. Только если обычным глазом я видел черноту, поглощающую любые отблески света, то ока видело сияние. Это были не линии или аура. Камень сиял и пульсировал изнутри монотонно. Весь разом словно он был единой брешью в пространстве этого мира и в каком то смысле так оно и было а вокруг него витал купол он был полупрозрачным но словно подернутым некой дымкой словно смотришь через нагретый воздух и границу этого купола можно было видеть невооруженным глазом внутри плитка была новенькая и чистая какой я привык ее видеть в моем рорке а снаружи потрескавшаяся покрытая толстым слоем песка и пыли. Словно лежала тут не одну сотню лет. «А я уж думал, померли все!» — раздался знакомый бас над ухом. Резко обернувшись, чуть не свалился с лестницы прямо на голову капитана. Оглядевшись, выругался и вылез наружу. «Ты чего здесь расселся?» — шепотом спросил я. «Отдыхаю, вас жду!» — ухмыльнулся мечник. Он сидел на обломке стены, привалившись спиной к горе кирпичей. Весь в крови с головы до пяток. В волосах застряла требуха. Грудь вздымается с каждым вдохом. Живой, здоровый, но явно уставший. «Сколько набил?» — ухмыльнулся он. «Тише говори», — икнул я. «Да не ссы, они далеко. Охраняют периметр. Так сколько?» «Сто пятьдесят шесть», — 156, буркнул я. Вроде и не от балды, хотя не помню, чтобы считал. Джекс, что ли? Неплохо. Еще сотенку набьешь и сравняемся. чё расселся? Перевел я тему, стараясь скрыть эмоции. Четверть тысячи нарубил своей рельсой, ну точно читер. Не могу пройти, махнул мечник рукой. Древние на особом счету нам к камню не приблизится Я же плоть от плоти его. Мы как однополярные магниты, сейчешь? — А я пройду, — произнес Гара в задумчивости. — Ты игрок свободного мира. — Пока что. — Пройдешь, — кивнул мечник. И паладин пошел вперед уверенным шагом. Полусвятой король грешников шел искупать свою вину. Они обошли шли. А я лишь оторопело оглянулся по сторонам с револьверами в руках. Но никто не пытался нас остановить. — Гара, тут что-то не так. Почему площадь не охраняется? Почему камень стоит без защиты? — Не знаю, Арч, — бросил капитан, не оборачиваясь. — Но другого шанса может и не быть. В конце концов, может же и нам повезти когда-нибудь. Я нутром чуял подвох, но остановить капитана не успел. Он шагнул сквозь барьер, словно того и не было. Сделал еще пару шагов и замер. Достал пистолет и прицелился в камень. Я хотел было выстрелить в этой тьмы. Мне даже смотреть на него не надо было, но я знал, что пуля не пройдет сквозь барьер, поэтому последовал за капитаном на всякий случай, закрыв глаза. Я не хотел быть героем или становиться спасителем мира, но ведь две пули всегда лучше, чем одна. Поэтому я перешагнул черту. Вскинул оружие и спустил курки в сторону камня. Заряженные моей волей лисы плюнули белыми росчерками потому что выстрела пистолета я так и не услышал. Зато услышал звон металла. Такой звук бывает, когда... Я открыл глаза и уставился на Гара. Он стоял ко мне лицом и щитом прикрывал камень. Вместо глаз два черных провала, а из глазниц течет кровь. — Извини, Арч, мне это не по плечу. Я опешил и остолбенел. Пистолет капитана медленно поднялся в мою сторону. Рявкнул выстрел, но пуля, которая должна была пробить мне череп, лишь больно щелкнула по уху. — Не смотри в него! — раздался серьезный голос за спиной. Я обернулся на мечника. Тот стоял в чистом костюме со своей короткой прической и улыбался. «Иначе он посмотрит в тебя», — завершил я фразу ошарашенный. Обернулся и вновь взглянул на камень за толстым стеклом подземной лаборатории Апсиса. Он пульсировал, испуская энергию по алым венам в стороны серверных стоек. «Я опоздал», — не спросил, но произнес Хауст. «Что ты видел, Арч?» Я медленно осмотрел свое реальное тело, пытаясь привести мысли в порядок. «Кажется, я сейчас грохнусь в обморок». По крайней мере, голова гудела. «Что ты видел, Арч?» — повторил Хауст настойчивый. Я обернулся к нему, пытаясь сфокусировать взгляд. Но это никак не удавалось сделать, поэтому я пошатнулся и произнес «Поражение».